Глава 11 Со своим привычным конвоем я объехал всю первую линию укреплений. Правый фланг был очень устойчив. Он опирался на древоземляной форт, выглядевший в плане как звезда Давида. Далее тянулась линия насыпного бруствера, прикрывающего моих стрелков до середины груди. С определенными интервалами брустверы перемежались редутами, в которых и были сосредоточены пушки. Разумеется, подходы к редутам были защищены рогатками и рвами. Для быстрого отхода на запасную позицию, через овраги и речку Тарку, было понастроено много широких мостиков. Время тянулось, как патока. Периодически прибывали вестовые от дозоров и сообщали о действиях противника. Как выяснилось, последние части десанта высадились спустя 4 часа после авангарда. Настолько сильно растянулась масса войск. Впрочем, Крылов, наоборот, счел, что это очень организованная высадка, и уложить сплав десятитысячной армии в четырехчасовой интервал — это просто вершина логистического мастерства. Причем орловский за это время успели навести мост и переправить конницу с левого берега. Интересно, кто тому фаворита такой грамотный? Мне бы пригодился такой офицер. Наконец, после полудня, на поле перед речкой Таркой, начали выходить колонны полков. Кавалерии было мало, только лейб-гвардия блестела своими керасами, а легкой конницы, видно, не было совсем. Это могло означать только одно. Орлов таки отправил свою конницу в обход Павлова, уверовав в свой неминуемый успех. А на этом обходном пути их уже поджидают все мои казаки и инородцы числом в четыре тысячи. да еще полторы тысячи драгун Куропаткина с легкой артиллерией под общим командованием генерала Овчинникова. Так что в исходе схватки я не сомневался. Это был классический русский засадный полк, прямо как на Куликовом поле. Эта мобильная часть моих сил должна была ударить по пехоте противника с тыла в момент, когда они увязли бы в штурме Павлова. Вторая же часть моего войска под командованием генерала Подурова должна была отсечь Орлова от места высадки, и поскольку была возможность полноценного полевого боя без подготовленных позиций, то под рукой у Подурова были полки с более-менее толковым командным составом. Внезапно мои размышления прервал ракочущий грохот крупнокалиберных орудий, и поле перед нашими позициями заволокло дымом. По утвержденному плану первая часть боя была в ведении Чумакова. и он сам решал, когда начинать стрелять. Так что я сейчас, стоя на пригорке, был только зрителем. И дым сгоревшего пороха не мешал видеть, как облачка разрывов картечных гранат накрыли походные колонны противника. Да, в этом мире английский капитан Генри Шрепнелл не станет отцом нового убийственного типа боеприпаса. Так что название пришлось выдумывать, исходя из функционала. По сути... Ничего особенного в шаровой шрапнели не было, и до генри готовые поражающие элементы загружали в полость обычной пушечной гранаты. Но только англичанин догадался эти пули внутри полости фиксировать. Вход шли смола, сера, канифоль и прочие вяжущие ингредиенты. Фиксация исключала хаотичное изменение центра тяжести снаряда. и преждевременное срабатывание порохового заряда от сильного нагрева трущихся внутри гранаты пуль. А босс, приплывший из Казани, порадовал меня грузом в несколько тысяч готовых шрапнелей для пудовых и полупудовых единорогов. На пушки меньшего калибра я такой боеприпас не заказывал. И вот теперь наблюдал, как совсем недешевые снаряды разрываются в воздухе над батальонными колоннами противника. В подзорную трубу было хорошо видно, как начали падать на землю пехотинцы и как переполошились командиры подразделений. Понять их было можно. На дистанции в версту ожидали прилета ядра, но никак не заряд убойной картичи. А она все прилетала и прилетала четыре раза в минуту. Наконец колонны начали перестраиваться в линии, кроме тех, что двинули в обход Павлова поперек линии оврагов и ручьев. Маневр этот был тоже понятен и предсказуем. Конфигурация рельефа диктовала и линию атаки, и позиции для обороны. Пехота Орлова выстроилась для атаки, и в разрывах линий развернулись пушки фаворита. Огонь моих единорогов тут же был перенесён на них, и завязалась дуэль. Четырех-шестифунтовая артиллерия противника была неэффективна против моих, укрытых брустверами единорогов. А вот стоящие в чистом поле расчеты вскоре стали терять людей от разрывов шрапнелей над позициями и от ядер, что время от времени попадали в станки пушек, разнося их в щепы. Тем временем плотные ряды пехотинцев приблизились на дистанцию для первого залпа пулями Нейслера. Ряды моих солдат тут же скрылись в клубах сгоревшего пороха. Но и Орловский тоже остановились и дали залп. Насколько он был эффективен, я узнаю позже из докладов командиров рот и батальонов, но сам факт меня неприятно удивил. Баташов, конечно, покаялся мне, что был вынужден сделать пули по приказу Орлова. Не выполнить этот приказ или сделать его неправильно у него тоже не получилось. Уж больно устройство примитивное, да и над душой постоянно стояли контролеры от фаворита. Так что наличие новых пуль в боекомплекте противника я предполагал, но не думал, что он успеет переобучить рядовой состав для более-менее точной стрельбы на дальние расстояния. А тем временем перед рядами моей пехоты начал разгораться огонь излюбленных Крыловым огненных заграждений. В мурме именно этот трюк позволил эффективно отразить атаки многократно превосходящего противника. Почему бы и не повторить, коли у врага нет контрмеры? Как оказалось, контрмера у Орлова нашлась. Стоило только начать разгораться дровам, как в промежутке между пехотой выплеснулись киросиры лейб-гвардии. Артиллерия на них среагировала поздно, увлеченная контрбатарейной борьбой. А моя пехота не стала для гвардейцев непреодолимым препятствием, для того, чтобы на рысях пронестись вдоль линии костров и веревками с трехлапыми кошками на концах «Развалить и растащить разгорающуюся древесину!» «Ах, что делают бестии!» Рядом заволновались Никитин с охранниками. Разумеется, с десяток керосир полетели на землю от ружейного огня. Но свою работу они сделали. После их рейда сплошной линии костров не стало. А отдельные очаги возгораний больше не могли помешать атаке екатерининских солдат. И после нескольких малорезультативных залпов Теряя людей от ответного огня, солдаты регулярной армии ринулись в штыковую. Три ужасные новости прибыли в блистательную столицу Российской империи в один день. Смерть возможного симпатизанта императрицы Потемкина, убийство в Италии одного из братьев Орловых, и гибель многих славных дворян в рядах разгромленного семёновского полка в битве при Муроме. И если Потемкин умер все-таки на войне, хоть и от руки изменника, что казалось делом обычным, то подробности смерти Орлова от руки собственного слуги внушали тревожный, липкий страх. Каждый лакей или истопник, кучер или камердинер мог оказаться убийцей. И храболепие, и униженное смирение могло оказаться маской, скрывающей истинные мысли. Высший свет дрожал от страха и невольно вел себя с дворней осторожно. А холопы злорадно перешептывались между собой и поминали добрым словом вора и душегубца Прошку, решившегося на верный удар. Кто его знает? у кого в душу запала мысль о подобном поступке. Поминки проводили в царском селе в узком кругу. В малом зале собрались только самые близкие соратники — Чернышов, Суворов-старший, Вяземский. Было также несколько фрейлин из подруг рук. Екатерина вышла к столу во всем черном, с опухшими от слез глазами. Толстый слой пудры покрывал ее лицо. Чиновники и придворные встали, каждый стал подходить с соболезнованиями. — Ох, оставьте, господа! — вновь расплакалась императрица. — Сегодня самый черный день за все мои годы в России. Ужасно, ужасно! — Помилуй, матушка! — припал к руке Вяземский. — Были и худшие времена. Надо держаться! — Как же держаться? — — возражала Екатерина, вытирая слезы платком. — Когда удар за ударом, Гришу и Алешу зарезали, а потери у Григория под Муромом каковы? Лучшие солдаты державы полегли. Семеновцы побиты, почитай полностью, сколько молодых дворян погибло. Екатерина закрыла лицо ладонями, пытаясь глубокими вдохами сдержать плач. Испуганные слуги, стараясь не глядеть на императрицу, начали вносить кушанье, разливать вино по бокалам. «Прошу, господа!» Императрица успокоилась и указала на стол. «Помянем героев!» Вельможи расселись, подняли первый тост за упокой души. Потом выпили еще. Лакеи принялись раскладывать кутью. Екатерина уставилась в свою тарелку из знаменитого кабинетного сервиза. На фарфоре были изображены карты российских губерний. змеились синие реки, высились пики гор. Как часто этот сервиз выручал императрицу. Обедаешь с каким-нибудь придворным, глянешь в тарелку и поражаешь аристократов знанием отечественной географии. На этот раз сервиз нанес еще один укол боли. На нем красовалась часть Средней Волги с Нижним Новгородом и Казанью. — Господа, — сквозь усилия произнесла Екатерина, — надобно обсудить паниных. Думаю, надо их выпускать из крепости. Нынче как никогда требуется единство в наших рядах. Вяземский обеспокоенно переглянулся с Суворовым. — Ежели их выпускать? — — произнес глава тайной экспедиции, — то можно ждать... Э, — Одним словом... — Василий Иванович, не таись, говори прямо, — строго произнесла императрица. — Здесь все свои. — Братья потребуют вашего отречения в пользу Павла. Наконец решился Суворов. Фрейлины ахнули, за столом повисло тяжелое молчание. — Я готова обсуждать сие. Екатерина подняла глаза на придворных. «Для спасения России и династии?» «Это никак невозможно», — загорячился Вяземский. Чернышов согласно закивал. «Мы еще сильны», — произнес глава военной коллегии, отбрасывая прочь вилку и нож. «Даже если его светлость, граф Орлов и потерпит конфузию под Муромом. У нас достаточно верных войск, дабы вернуть себе военную удачу». Пугач-проходимец, ему не может вести вечно. Победитель турок, сын ваш доблестный. Чернышев поклонился Суворову-старшему. Уже вызван в Россию и будет кому поручить все наши силы. К июлю в отеческие пределы вернется вторая армия. Таврия покорилась нам, покорятся и ребелены «Ежели дела наши возле Мурома пойдут плохо», — возразил Чернышеву Вяземский. Сие означает падение Владимира, Москвы. Атмосфера за столом стала совсем тяжелая. Придворные только мрачно пили вина, не прикасаясь к яствам, которые носили и носили лакии. — Василий Иванович, отпишите Павлу. Екатерина обратилась к Суворову. — Жду его в столице как можно скорее, и пусть вывозят с собой коронационные регалии из Кремля. Дайте приказ генерал-губернатору Москвы. Я глядел на перешедших в атаку измайловцев и внутренне костерил себе, на чем свет стоит. Моя утренняя накачка артиллеристов на тему контрбатарейной борьбы сыграла роковую, а может и фатальную роль. Затянувшие свою дуэль бомбардиры Чумакова промедлили с отражением действий конницы и допустили рукопашную, которой я боялся неимоверно. Все-таки я являлся дилетантом в военном деле нынешних времен, и первое же по-настоящему большое сражение это выявило, как и выявило недостаток опыта у моих артиллерийских офицеров, не сумевших быстро и правильно оценить обстановку. Теперь их залпы-картечи, вырывающие просеки в цепях противника, Уже не могли остановить атаки озверевших от потерь екатерининских солдат. Слишком близка оказалась цель. Это была настоящая русская молодецкая штыковая атака, которая уже наводила страх на османов и прусаков, из которой пока еще не познакомились французы и прочие британцы. Но противнику атакующих оказался таким же русским солдатом, пусть менее вымуштрованным и обстрелянным, но в сути своей таким же крестьянином, умеющим в выступлении рвать жилы в короткий уборочный сезон, которому рефлексы в ему строй заменяла сознательность и вера в правое дело. И бойцы второго заводского полка под командованием Анджея Ажешко не дрогнули, встретили атакующих так, как их и учили, рядами выставленных штыков. Но тут опять мои придумки сыграли против меня. Бруствер, эффективно защищающий пехоту от ружейного огня, стал для атакующих своего рода трамплином. Первая же волна разгоряченных боем гвардейцев стала буквально напрыгивать на стоящих чуть ниже обороняющихся. И пусть атакующих принимали на штыки, но тут же ломался, и следующий бегущий уже имел возможность ворваться в образовавшиеся ниши и прорехи. Ряды солдат смешались, Началось ожесточенное избиение друг друга, чем придется. Места для манипуляции длинным ружьем со штыком не хватало, поэтому в ход пошли пехотные шпайги, которые у измайловцев были, в отличие от моих пехотинцев. Опять обратная сторона моей, казалось бы, рациональной инициативы. Впрочем, многие мои солдаты сдергивали штыки с ружей и орудовали ими, как клинками, а также ружьями, как дубинами. Артиллерия вносила свою лепту в хаос происходящего, не прекращала вести с редутов огонь во фланг атакующим. Это очень ослабило удар на пехотную линию, примыкающую к артиллерийским позициям. Но вместе с тем полегшие на флангах гвардейцы прикрыли своими телами центр атакующей массы. Спустя какое-то время стало понятно, что измайловцы побеждают, и центр прорван. Гвардейцы тут же стали наваливаться на фланге прорванной линии, заставляя ее отступать к редутам. В расширяющийся разрыв нацелилась кавалерия. Артиллерия на редутах работала неистово, в облаках сгоревшего пороха было почти не видно самих позиций. Но та же дымовая завеса спровоцировала очередную ошибку в определении приоритета цели. С в по конному строю отработали лишь единичные орудии, взявшие свои жертвы, но не остановившие атаку. Я с беспокойством посмотрел на Крылова. Но бригадир был внешне неувозмутим и спокойно отдавал распоряжение Ваньке Каину, который тот репетовал флажками куда-то в сторону второй линии обороны. То, что подкрепления к проблемному участку двигаются, я видел и так. Но было понятно, что до атаки кавалерии они заткнуть дыру не успеют, Конница в плотном построении, характерном для Киросир, преодолела свободный участок поля перед позициями и почти уже вошла в разрыв, как между эскадронами начали рваться бомбы. Это со второй линии обороны по приказу Крылова ударили осадные мортиры и в том числе царь-пушка. Разрывы начиненных порохом тяжелых снарядов и, самое главное, огромные бомбы с напалмом пришлися в середину колонны и фактически разорвали ее. Все уцелевшие лошади, попавшие под взрывы и брызги огня, в ужасе понесли своих седаков куда попало. Некоторые эскадроны тут же нарушили строй и повернули в стороны и даже назад, и только атакующая голова колонны числом в пять десятков кирасир, для которой разрывы оказались за спиной, продолжала движение. и она все больше отрывалась от основных сил, отсеченных заградительным огнем мортир. Сохраняя порядок, кирасиры преодолели бруствер и стали разворачиваться для атаки правой батареи. Измайловцы, то ли понимая ситуацию, то ли подчиняясь командам, порскнули в сторону, освобождая путь для таранного удара конницы. А мои бойцы не успели составить никакого подобия строя, и в эту разрозненную массу солдат ощетинившуюся штыками, врубилась, закованная в керасы, на сильных и больших конях, хорошо вышкаленная и мотивированная лейб-гвардия. Я не заметил, чтобы их движение хоть сколько-нибудь замедлилось после соприкосновения с пехотой, только мелькали палаши, описывая блестящие дуги. Кавалерия двигалась прямо на редут, а следом за ней бежала пехота, добивая раненых и потерявших боевое соприкосновение одиночек. наряду те несомненно, уже заметили происходящее, и в последний момент, когда до пушек оставались считанные десятки метров, весь ряд развернутых в сторону тыла единорогов окутался облаком дыма. Как я позже узнал, капитан Темнев, тот самый, что вызвал мое неудовольствие под стенами Нижнего Новгорода, приказал в пушке заложить двойной заряд картечи, и самое главное, он не скомандовал залповый огонь. Каждая пушка отработала с задержкой, давая возможность нашпигованным картечью людям и лошадям упасть на землю и открыть тех, кого они собой заслонили. Когда дым чуть развеялся, никакой кавалерии около редута больше не было, лишь кровавое месиво из людей и лошадей. Во время атаки кавалерии у измайловцев было время зарядить ружья. Дружный залп в упор увеличил и без того огромные потери моих солдат. Гвардейцы снова бросились в штыковую, скользя и спотыкаясь на телах лошадей и кирасиров. Рукопашная схватка закипела уже на редуте. Треуголки измайловцев мелькали среди пушек, когда я увидел набегающую со стороны реки Тарки нестройную толпу бородатых мужиков, размахивающих топорами и кирками. Я с удивлением посмотрел на Крылова, пытаясь понять, что за тактический ход он придумал. Но удивленное лицо бригадира дало понять, что это не его инициатива. Как потом выяснилось, это была самодеятельность сотни саперов Павлония, прятавшихся в береговых зарослях. Они накануне закончили строить очередной мостик через речку и решили погодить отступать в тыл, а вось понадобится. Так они и дождались своей минуты славы. Их атака на измайловцев, развернувшихся спиной к зарослям, стало полной неожиданностью для последних. Топоры и кирки оказались страшнее шпаг, а пожилые мужики, дорвавшиеся до Барии, были беспощадны и безжалостны. Безжалостны оказались и артиллеристы, выдавшие залпы с пары орудий в упор в кучу смешавшихся воинов обеих сторон. Впрочем, противников в конусе картечной осыпи было больше, и такая беспощадность была оправдана. Почти захваченный редут был отбит, а попавшие между двух огней измайловцы забиты все до одного. Пленных не брали. Подоспевшие пехотинцы первого Оренбургского полка обрушились на остатки атакующих и окончательно повернули итог схватки в нашу пользу. Измайловцы побежали назад, а им вслед грохотали ружейные и пушечные залпы, увеличивая потери противника. К этому времени стало понятно, что Орлов перераспределяет части и подтягивает дополнительные силы к участку, на котором обозначился успех, сняв их с соседних, где отпор был более организованным. Лейв Гвардии и Кирасиры тоже привели себя в порядок для повторной атаки. Так что, оценив ситуацию, Крылов дал приказ Анджею Ажешко сместить свой потрепанный полк на фланг ближе к Тарке. В центр встал полнокровный первый й Оренбургский полк под командованием Адама Жалкевского. Противоположный фланг позиции занял один батальон второго Оренбургского полка, сместившийся от речного форта. От поля битвы в тыл потянулась вереница раненых. Санитары и саперы бегом перетаскивали лежачих к повозкам, ждущим за речкой. Позже я узнал, что среди тяжелораненых оказался и капитан Темнев. Ему пробило грудь штыком, и пулей отстрелила ухо. На многострадальной батарее из пяти орудий работоспособными остались только два. Как оказалось, за то короткое время, что измайловцы действительно сидели на них верхом, они успели заклепать три единорога. Так что испорченные гаубицы сняли с позиции и потащили в тыл извлекать гвозди из запальных отверстий. А на их место привезли три других. В битве наступила оперативная пауза. Я стал нервно вышагивать на пригорке. Ах, как жаль, что мой воздушный шар оказался перед боем изрядно испорчен. При разжигании горелки взорвались пары скипидара и разорвали корпус бачка. Горючее потекло в корзину и воспламенилось. Растерявшиеся солдатики и Васька Каин не сразу смогли сбить пламя, так что к полетам Монгольфьер был временно не способен. Я окинул взглядом всю доступную панораму. На участке обороны, примыкающем к форту, все было спокойно. Одиннадцать тяжелых орудий еще на дальних подступах остановили атакующий порыв Владимирского пехотного полка, и даже до оружейной перестрелки не дошло. Третий участок располагался целиком на правом берегу Тарки, перпендикулярно ей, и был по фронту частично прикрыт глубоким и непреодолимым для конницы оврагом. Левый фланг участка взбирался по склону холма, и упирался в еще один форт. На этом участке атака пехоты тоже была отбита без особых потерь. «Андрей Прохорович», — обратился я к Крылову, — «не пора ли отвести солдат на вторую линию? Боюсь, второй атаки отбить не удастся». Крылов посмотрел на суету в стане противника и ответил. «Так-то оно так, но если мы не оставим хоть один слабый участок нашей обороны, то Орлов может и на отступление решиться». Не думаю, что он сохранил какие-то иллюзии относительно боеспособности наших сил. а кавалерии Овчинникова я что-то пока не вижу. И вести от него пока не было. Знать их дело затянулось. Я потер лоб. Бой длился всего два часа. Надо было еще пару-тройку часов продержать Орлова перед позициями. Если он решит отступать к переправе, нам придется его преследовать». и, возможно, не удастся его придержать до того, как Подуров со второй половиной моей армии займет переправу. Поэтому Крылов прав, и стоит еще раз подставить моих солдат под пули и штыки Орловских. Но как же сердце болит от такого решения. Мы можем потянуть время, затеяв переговоры, неожиданно предложил командир второго батальона Муромского полка Алексей Касатонов, уже прославившийся тем, что уговорил остатки семеновцев сдаться. — А что, идея неплоха, — я ухмыльнулся. — Думаю, Орлову любопытно было бы посмотреть на источники его бед. А под это дело не меньше часа выиграть можно. Никитин вскинулся. — Царь-батюшка, не ходил бы ты с этим аспидом разговаривать? Ведь пырнет он тебя своей шпажкой и все. Считай, мы все пропали. На тебе же все держится. Окружающие кивали, соглашаясь с Никитиным, и даже Крылов с сомнением посмотрел на Касатонова. Дескать, что то дурные идеи подаешь. Но я уже загорелся. Да я же не говорю, что обязательно встречусь с ним. Можно затеять долгое обсуждение условий встречи и время потянуть. А для начала предложить забрать своих раненых. От такого они отказаться не смогут. Так что давай, Андрюша, бери белый флаг и выдвигайся. Надо упредить новую атаку. Отданную команду уже никто оспаривать не посмел. Касатонов вскочил на коня, и метнулся к обозам в поисках белого флага. — Тимофей Григорьевич, — обратился я к Мясникову, — ко всех своих стрелков и прикажи доставить капитана Алсуфьева. Мы его сейчас на Ефимовского менять будем. — Распоряжусь. Только мои Ефимовского они с собой точно не взяли. Мои хлопцы под Муромом пленников-то стерегут, отбить думают. Я опять усмехнулся. — А нам и не надо, чтобы он здесь был. Нам нужен только повод для разговора. «Давай, тащи его». Все вышло, как задумывали. Перемирие на час для оказания помощи раненым было принято мгновенно. Их у екатерининских полков оказалось преизрядно на всем протяжении нашей оборонительной линии. И подавляющую часть их произвела моя артиллерия. Чумаков мог вполне гордиться своими подопечными. Отмечу в приказе. Кстати, я обратил внимание на реакцию солдат, собиравших раненых. Далеко не все полки состояли из обстреленных ветеранов. Полки, что Екатерина предала Орлову для похода на меня, не входили в состав сил действующих против турок. Для значительной части личного состава это тоже был первый бой, и поле, усеянное телами едва живых и уже мертвых, действовало деморализующе. Это была еще одна причина затеять перемирие. дать возможность солдатам поразмышлять о своей возможной судьбе. Противник тоже считал, что перемирие ему выгодно. Мне доложили, что в ближайшем лесу Орловские массово рубят лес и вяжут фашины, так что атака моего левого фланга через овраг была вполне вероятна. Обмен пленных, разумеется, состояться не мог, по причине отсутствия интересующих меня людей, но переговоры об этом тоже заняли некоторое время. И в ходе них Касатонов обсудил личную встречу Орлова со мной. Я очень рассчитывал на авантюрность фаворита и его склонность к ярким, неординарным поступкам. И не ошибся, он согласился на мои условия встречи. По окончании часа поле между армиями опустело, и из группы екатерининских офицеров выдвинулись двое верховых. Я и Касатонов также тронули поводья. Проехав половину расстояния до центра поля, я остановился. Синхронно остановился один из пары всадников противоположной стороны. Мой спутник продолжил движение и, поравнявшись с визави, осмотрел его на отсутствие оружия. Тот сделал то же самое. После взаимного осмотра они продолжили движение. Касатонов к Орлову, а неизвестный мне офицер лейб-гвардии конного полка ко мне. приблизившись он с нескрываемым любопытством посмотрел на меня изобразил вежливый поклон и представился ротмистер загряжский позвольте мне осмотреть ваше оружие я кивнул и продемонстрировал пустые ножны и седельные кобуры, а кольчуга на теле не было оружием впрочем в сапоге у меня все таки был нож, но использовать я его не рассчитывал зачем мараться о орлова на случай же неожиданностей со стороны противника У меня за спиной стояла линия из двух сотен стрелков Мясникова с нарезными стволами, привезенными Баташовым. Их выстрелы были убойны на дистанции в километр. Правда, точность оставляла желать лучшего. Но при залпе в 200 пуль какие-то обязательно в цель попадут, просто по статистике. Еще одной страховкой была группа из пленных егерей-разведчиков и их незадачливого капитана Алсуфьева. Орлову дали понять, что их немедленно зарежут, если будет даже попытка нападения на меня. Я двинулся навстречу второй паре. Загряжский скакал рядом. Навстречу скакали Орлов и Касатонов. За пару десятков метров до встречи мой сопровождающий отклонился вправо и удалился на сотню метров. Касатонов отзеркалил этот маневр, и нашей личной беседе с Орловым больше никто не мог помешать. Мы съехались почти вплотную. Победитель всхрапнул и недовольно тряхнул гривой из-за соседства с незнакомым конем. Вороной Орлова тоже реагировал нервно. Я всмотрелся в облик очередного исторического персонажа на моем пути. От былой сказочной красоты, якобы вызвавшей страсти Екатерины пятнадцать лет тому назад, мало что осталось. Разгульная жизнь избалованного бездельника не могла не сказаться на внешности фаворита. По крайней мере, Григорий уже успел наесть себе изрядную ряху. Что там скрывала кираса и кружева камзола, было непонятно, но вряд ли кубики пресса. Орлову скоро надоело молча меня рассматривать, и он, с подчеркнутым высокомерием, произнес «Кто же ты такой на самом деле? Может, скажешь?» Этот вопрос был несколько неожиданным для меня. Я уж думал, мне сдаваться предложат или шельмовать начнут, а тут такая экзистенциальная тема. Усмехнувшись, я решил, что правду говорить не стоит, все равно ведь не поверят. Но что мешает мне поморочить ему голову? Я хранитель. — Кого же хранишь и от чего? — заломил бровь Орлов. — Россию, от таких, как ты. Я сознательно пошел на обострение. — Чем же мы тебе не угодили? Не поддался на провокацию фаворит. «Вся твоя дворянская братья всего лишь паразиты в теле России. Но ничего, я это поправлю. Я позволю тем из вас, кто не потерял совесть, служить стране и дальше. Сложите оружие, обещаю всем твоим офицерам жизнь и свободу при условии письменной присяги. Отказавшимся присягать, я даже разрешу уехать вон из России». Уж больно мне солдатскую кровь проливать из-за вас, дураков, неохота. Тут, наконец, Орлова проняло. От переизбытка эмоций он сдавил коленями бока коня, поскольку тот заплясал, загорячился. Успокаивая его, князь прорычал. «Ты мне условий не ставь! Я тебя и твоих крестьян в порошок сотру!» «Кандальники! Не хочешь кровопролития? Распускай своих ребеленов и сдавайся! Никаких иных можностей быть не может!» Я в удивлении развел руками. — Так поздно, Григорий Григорьевич. Даже моя смерть уже не остановит перемен в России. Крестьяне воли добьются так или иначе. Вопрос цены и времени. И если ты не дурак, то со мной нужно договариваться, а не угрожать. Я готов обсудить отречение Екатерины и коронацию Павла. Есть у тебя полномочия обсуждать таковое? Орлова опять перекосила. Вариантово царения Павла... для него лично ничем не лучше моего собственного правления. Тот искренне ненавидит всех фаворитов мамки. А я же всего лишь тянул время. Мне было безразлично, что говорить, лишь бы подуров и овчинников успели подойти вовремя. — Так ты панина человек! — воскликнул Орлов. — Вот оно как! Значит, этого дурачка на трон захотели посадить, и для сей затеи империю с края подожгли, ума лишенные! — Ну да знай, холоп, что хозяин твой уже под охраной сидит, и ничего у вас не выйдет. Меня наивность и прямолинейность Орлова развеселила, и я захохотал. — Ох, дурак ты, Гришка! Не зря Катька тебе в отставку отправила. Дураки у трона нужны только для того, чтобы грязную работу за государей делать, а потом вместо них приходят умники, вроде Потемкина. Упоминание потенциального конкурента и мои насмешки окончательно взбесили Орлова, и он рефлекторно попытался схватиться за клинок, но пальцы схватили только воздух. Тогда он резко дернул поводья и дал шпор коню. Тот поднялся на дыбы, молотя копытами. Мой конь, получив неожиданный удар в широкую грудину, заржал и взвился так, что я едва удержался в седле. Победитель не мог оставить атаку без ответа, И, приземляясь на все копыта, успел от души цапнуть зубами оппонента за шею, вырвав кусок мяса. Конь Орлова крутанулся и несколько раз подпрыгнул, лягаясь в нашу сторону. Правда, копыта не достали до врага. Орлов же с трудом, держась в седле, пытался обуздать разозлившееся животное. К нам с обеих сторон скакали наши секунданты, а я молил Бога, чтобы Мясников не дал команды на открытие огня. С дуру и в меня попасть могли. Наконец я совладал с конем и заставил его двигаться прочь от места встречи. Победитель продолжал недовольно фыркать и шел как-то боком, норовя развернуться и продолжить драку. Ко мне подскакал Касатонов, и мы вместе домчались до позиций. А войско Орлова пришло в движение. Затрубили трубы, застучали барабаны. В ответ загрохотали мои тяжелые гаубицы, посылая на головы врага остатки нерастрелянных шарапнелей. Как мне докладывал Чумаков, припасы порохового и ядер осталось меньше половины, но я приказал его не беречь. Пусть вырабатывают все до железки. Тут уж либо пан, либо пропал. Я доскакал до ставки и принял от Никитина свое оружие, а отпочитали на подзорную трубу и свежие новости. Государь, только что от Овчинникова гонец прискакал. Полная виктория. Конницу Орлова у Ярымова подловили в засаду и разбили на голову. Андрей Афанасьевич отрядил один полк в погоню за сбежавшими, а сам с драгунами Куропаткина сюда поспешает. «Добре — Добре! — воскликнул я. — от подурова вестей нет? Почиталин развел руками. — Нет, государь. — Ну что ж, давай сюда этого гонца, сам распрошу Казак из первого яицкого полка, которым командовал Чика Зарубин, рассказал, как было дело. Кавалерию Орлова отследили заранее и ждали на готовой позиции. Куропаткин своих поставил в самом узком месте на тракте между Дядькова и Ярымова. Справа и слева от его позиции шли овраги, изрядно заросшие кустарником, так что обойти пехоту у кавалерии не получилось бы. На флангах, как раз в кустарниках, полковник разместил свои орудия и замаскировал их до поры. Колонна Орловской кавалерии растянулась на три версты. И пока они все не скопились у препятствия, засада Овчинникова не могла себя проявить. А за это время Куропаткину пришлось выдержать три атаки с нарастающей силой. Но хлопцу у бывшего Унтера подобрались бравые и кавалерийским наскоком привычные, так что устойчивость построения не потеряли и дождались момента, когда из-за холмов, с тыла, на Орловских яростно обрушился Овчинников, со своей ордой, сокрушая порядки кавалерии Орлова и выдавливая ее на расстояние оружейного и картечного огня Куропаткинских. Особенно отличились башкиры Уразова, сработавшие как таран. Половина кавалеристов полка имела кольчуги или легкий доспех. И хоть при этом они выглядели весьма средневеково, в моей армии это был самый тяжелый кавполк. Не кирасиры, конечно. но для дворянского ополчения и гусар вполне себе проблемный противник. Остальные полки, гурьевские, двояицких, тоже сработали дружно и слаженно, и казацкие пики испили дворянской крови. Потеряв одномоментно большое число убитыми, дворяне, гусары и карабинеры пошли на прорыв. Но Оренбургский полк численностью в семь сотен клинков, оставленный Овчинниковым именно на такой случай, полностью блокировал путь назад и окончательно расстроил всякий порядок у Орловских. Началось хаотичное бегство во все стороны разрозненных групп и одиночек. Поскольку по обе стороны поля были глубокие и поросшие кустарником овраги, далеко убежать не удалось. Часть добили прямо в оврагах, а часть сдалась на милость победителей. Впрочем, на юге местность была не столь непроходима, и несколько сотен удачливых беглецов По бездорожью рванули в сторону деревни Чернова. Овчинников отрядил первый яицкий полк ловить этих беглецов и караулить пленных, а сам поспешил к Павлову. По прикидкам, через час должен был прибыть. А пока что вокруг Павлова опять грохотал бой. Теряя людей от интенсивного артиллерийского огня, орловские солдаты опять попытались добраться до центральной позиции, но теперь у них этого не получилось. Когда на расстоянии в 100 сожжений от линии моих войск снова начали рваться бомбы-мортир и расплескался огненный цветок негасимого пламени, пехота дрогнула и побежала назад. И остановить их было некому. Весь командный состав на этот раз был выбит стрелками Мясникова. Некоторый успех наметился у Орловских на моем левом фланге. Отчасти помогли фашины, а отчасти то, что атака шла без соблюдения линии рассыпным строем, и эффективность залпового огня моей пехоты была ниже. Так или иначе, до рукопашной на линии соприкосновения дошло. Но надежды на то, что мои солдаты побегут, не выдержав удара, не оправдались. Взамен выбывшего полковника Ефимовского вторым оренбургским полком командовал капитан, носивший многообещающую литовскую фамилию Василевский. И, видимо, не зря носивший. Он уловил нужный момент и, бросив в бой резерв, сам перешел в атаку. Пехотинцы шлифтинбургского полка стали откатываться. И вот в момент общего перелома в битве за спиной орловских войск показалась густая линия казацкой конницы. Причем этот факт противник осознал далеко не сразу. Овчинников проявил и изуитскую хитрость, и головные эскадроны его двух ударных групп скакали под развернутыми флагами Санкт-Петербургского легиона и Московского добровольческого полка. Трофейные знамена на какое-то время ввели противников в заблуждение, а потом уже поздно было что-либо делать. Только несколько резервных батальонов и измайловский полк успели выстроить каре и избежать атаки, а остальные пехотные части получили удар в спину. Кирасиры лейб-гвардии конного полка, уже сильно потерявшие за сегодня в численности, конечно, пошли в контратаку, Но остановить 3000 легкой конницы они не могли. Казаки просто не вступали в прямой бой, пользовались длиной своих пик, полили из пистолей и карабинов, уклонялись, но грудь в грудь с плотным строем кирасиров биться дураков не было. Куропаткин спешил своих бойцов напротив центральной позиции и выстроился для удара по вставшим в каре орловским пехотинцам. 15 пушек полковника тоже развернулись, и начали обрабатывать плотный строй екатерининских солдат. Артиллерия Орлова молчала. Те батареи, что у него еще действовали ко второй фазе битвы, были казачками выбиты в первую очередь. Наконец солдаты противника начали бросать оружие и поднимать руки. Сначала немногие, но потом это приобрело массовый характер. Немногочисленные офицеры, метавшиеся среди своих подчиненных, ничего уже поделать не могли. Двух войска был сломлен. Орлов, поняв, что потерпел поражение, пошел на прорыв в сторону переправы. Стройная колонна Киросир, смяв напоследок одну артиллерийскую батарею Куропаткина, поскакала по дороге на Меленке. Вслед за ней пестрой толпой скакали башкиры уразова И я даже вроде бы разглядел салавата, что арканом выдернул Киросира из заднего ряда строя. Но вскоре все заволокло пылью, поднятой копытами. и больше я не мог наблюдать за лейб-гвардейцами. А на поле боя творилось приведение к покорности нежелавших сдаваться отрядов и одиночек, зачастую очень кровавыми методами. Спустя час после начала атаки моей конницы сопротивлением противника было покончено, за исключением измайловцев и примкнувших к ним солдат и офицеров других полков. В отличие от остальных, они в плен сдаваться не пожелали И, несмотря на потерю почти всех военачальников, Каре продолжало двигаться к реке, пытаясь сохранить строй. Казаки не стали ломать обощетинившуюся штыками пехоту свои зубы и занялись пленением прочих отрядов. Бригадир Крылов с момента крушения фронта войск противника развил бешеную активность. Повинуясь его приказам, полки выходили из своих оборонительных позиций и выстраивались в колонны с общей целью преследования противника. Артиллеристы быстро подцепили единороги к упряжкам и поволокли орудия по заваленному телами полю вслед убегающим гвардейцам. Два десятка тяжелых гаубиц должны были стать веским аргументом для прекращения сопротивления упрямцев. Драматического истребления под корень всего измайловского полка не случилось. Он все-таки сдался после нескольких залпов подоспевших единорогов Чумакова, выкосивших картечью четыре сотни человек. Из каре вышел окровавленный полковник Михельсон в сопровождении барабанщика и знаменосца. После короткого разговора с Куропаткиным полковник отдал ему шпагу и знамя полка. На этом бой у Павлова окончился. Дорога на Москву была открыта.